Она сновани разговаривает с папой. По её словам, папа тупой сукин сын испиз под ней, которому Бог выделил мозгов не больше, чем свинье. Если она когда-нибудь выяснит, что пожар его рук дело, она его наверняка прибьёт, особенно когда узнает, сколько мы получим по страховке. На следующий день после пожара папа послал меня ждать страховщика. Всё это время я простояла, поскольку песок был ещё такой горячий, что не сядишь. Из Магнолия Спрингс. Приехало много народу посмотреть на пожарище, а Кейбо Бенсон заставила женщину, работавшую на её мать, привести её на машине. Она остановилась прямо напротив нашего дома, сидела и хохотала. Когда я жаловалась на неё маме, она сказала, что будет и на нашей улице праздник. Пришла миссис Доут и так плакала, так плакала, говорила, просто не верится, что такая трагедия произошла в семье одной из её юных дебютанток. Она приняла это очень близко к сердцу, больше всех огорчилась и посвятила нам целую колонку пары слов о дот. Написала, что я очень храбро себя вела, когда на следующий день стояла на месте катастрофы в ожидании страховщика, как стойкий оловянный солдатик, вздёрнув подбородок, чтобы не плакать. Я не думала плакать, просто тихо радовалась по поводу этих белых блузок и синих юбок, не говоря уже об испанской макреле. Но в статье эта фраза смотрелась, что и говорить. Все ко мне очень добры. И мама Майкла заставила его отдать мне джинсы и рубашку. Мальчиковые синие джинсы — это самый класс. Люди стараются дать нам кучу вещей, но мама почти ничего не берет. Слишком горда, чтобы принимать подаяние. А я думаю, пусть бы сначала поглядела, что дают, а потом уже решала, отказываться или нет. Когда я посоветовала ей обратиться в передачу «Королева на день, потому что из этого выйдет отличная грустная история, она как разрыдается. Маме надо устроить с миссис Дотт рыдательное соревнование. Мама не знает, но я сразу же, по окончании шестого класса, собираюсь найти себе работу и купить ей новую шубу из серебристой лисы с непротертыми локтями. Ой, прямо не терпится увидеть ее лицо, а если денег хватит, еще и сумку из крокодиловой кожи ей добуду». 14 ноября 1952 год. Сегодня мама уехала жить к сестре в Виргинию. Сказала, что просто не может больше оставаться с папой и что я пойму, когда стану старше. Она хотела, чтобы я поехала с ней. Я маму очень люблю, но не представляю, как оставлю папу. Кроме того, мне в 6 классе нравится. Миссис Андреву читает нам Нэнси Дрю и Тайну осыпающейся стены. Так интересно, чем всё закончится. Ох, по одной главке читать никакого терпения не хватит. Когда маму изжало, у неё даже сумки с собой не было, положить было нечего. Миссис Дод подвезла её до Магнолия Спрингс, а там она села на автобус. Ничего, вернётся, всегда возвращается. Она взяла с меня обещание писать каждую неделю, а если папа угодит в тюрьму, пойти жить к миссис Дод. В тот вечер папа жутко напился. Я просила его столько не пить, а он мне: "Заткнись". Оставь меня в покое, садись на автобус и катись в Виргинию к мамочке. Видеть тебя не могу. Сказал, что никогда меня не любил. Вранье. Просто он расстроен из-за мамы. Все равно мне обидно. Но слезы мои он фиг увидит. Ничего. Я ему на следующий день отомстила. Перед тем, как уйти в школу, оставила записку. «Вчера вечером тебе звонила Билли Дже Туьет». 16 ноября 1952 год. Миссис Андервуд завела меня сегодня в раздевалку и спросила, «Не ссорится ли снова моя мама с папой?» Я сказала, «Нет». И это правда, потому что мама Виргинии. «Я чую, что что-то не так», — сказала миссис Андервуд, а я спросила, что на сей раз наговорила «Кей Боб Большой Рот Бенсон». Миссис Андервуд ответила, что «Кей Боб Бенсон» ничего не говорила, просто она видит это по моему поведению. Ну, не знаю, как уж она это видит. Я в последнее время шучу, — Вправляю анекдоты и смешу весь класс, так что по мне вряд ли можно что-то увидеть. Наверняка Кейбо Бенсон язык распускает. 19 ноября 1952 год. Сегодня пришло письмо от мамы. Она же вовсю здорово получила работу официантки и как только сможет, пришлёт за мной. Удивительно, что она до сих пор не вернулась. Наверное, разозлилась сильнее, чем я думала. Как надолго она ещё не уезжала? Я по ней скучаю. Помните маленького лысого мальчика Вернана Музбергера, который нарядился на Хэллоуин злобной картошкой? Вы не представляете, до чего жестоко люди могут обращаться с человеком только из-за того, что у него на голове нет волос. Овзывают его по всякому: бильярдным шаром, папашей, ворбоксом и Генри. Так зовут лысого мальчика из забавного мультика. Я называю его только Вернаном.